Барри. 5 ноября 2018 года. Летом в поезде было бы не протолкнуться от манхэттенцев, устремляющихся в курортные местечки, и пришлось бы ехать стоя. Однако сейчас, холодным ноябрьским днем, под свинцово-серыми тучами, грозящими первым в этом году снегом, Барри в вагоне почти один. Он смотрит через грязное стекло на огни Бруклина. Веки тяжелеют. Когда Барри просыпается, уже совсем темно. В окне только чернота со вспыхивающими точками света и его собственное отражение. Монтак, конечная станция на линии, и Барри сходит с поезда почти в 8 вечера. Льет ледяной дождь, сплошной завесой в свете фонарей. Дыхание вырывается изо рта облачком тумана. Барри, затянув ремень шерстяного пальто и подняв воротник, бредет вдоль путей до станции, уже закрытой на ночь, и забирается в такси, которое вызвал еще из поезда. В центре городка большинство заведений на замке. Не сезон. Они с Джулией и Меган как-то приезжали сюда. Двадцать лет назад. Летом. На выходные. Тогда на улицах и пляжах было не протолкнуться от отдыхающих. Пайнвуд-лейн оказывается уединенной пустынной дорогой. Под колесами скрипит песок. Где-то через полмили фары выхватывают из темноты ворота. К одной из каменных опор прикреплена табличка с римской цифрой 4. «Остановите у почтового ящика!» Машина подается еще немного вперед. Окно на стороне барри с опускается. Высунув руку, он нажимает кнопку звонка. Хозяева на месте. Прежде чем выехать, он позвонил. Представился курьером и предупредил о доставке поздно вечером. «Дом Берманов» произносит женский голос. «Детектив Саттон, полиция Нью-Йорка. Могу я поговорить с вашим мужем, мэм?» «Что-то случилось?» — Ничего особенного мне просто нужно задать ему несколько вопросов пауза приглушенный разговор потом мужской голос это джо в чем дело я предпочел бы поговорить с вами лично с глазу на глаз мы собирались ужинать прошу прощения за вторжение но я специально приехал сюда из города подъезд к дому шириной в одну полосу Петляет между зарослями травы и деревьев, постепенно поднимаясь к стоящему на возвышении строению. С расстояния кажется, что дом целиком сделан из стекла и виден весь насквозь. Он светится в ночи манящим оазисом. Барри расплачивается с таксистом наличными и дает двадцатку сверху, чтобы подождал. Потом выходит в дождь и поднимается по ступенькам к двери. Она открывается сразу же. Джо Берман выглядит старше, чем на фотографии в водительских правах. В его волосах серебрица седина, щеки на загорелом лице слегка обвисли. На Френни прошедшие годы оставили более изящный след. Три долгие секунды Барри не уверен, пригласят ли его войти. В конце концов, женщина все же делает шаг назад с принужденной улыбкой. и проводит незваного гостя внутрь. Помещение со свободной планировкой, разделенной на различные зоны, является собой чудо-дизайнерской мысли и комфорта. Сплошное остекление днем наверняка открывает великолепный вид на море и заповедный лес. С кухни распространяется потрясающий запах, напомнивший Барри о временах, когда он тоже ел приготовленное с пылу с жару. а не разогретая в микроволновке или доставленная в пластиковых пакетах незнакомыми людьми. Фрэнни слегка сжимает ладонь мужа. «Я оставлю еду в духовом шкафу. Давайте я возьму ваше пальто», добавляет она, поворачиваясь к Барри. Джо отводит его в кабинет. Одну стену полностью занимает окно, другую — полки с книгами. Мужчины усаживаются возле газового камина, стилизованного под дровяной. "Должен сказать", произносит Джо. "Неожиданный визит полицейского в вечернее время несколько выбивает из колеи. Простите, если заставил вас нервничать. Можете не беспокоиться, вам ничего не грозит". Джо улыбается. "С этого нужно было начинать. Давайте я перейду сразу к делу". 15 лет назад ваша жена поднялась на первый этаж по билдингу в Вестсайде и теперь с ней все в порядке. Она стала совсем другой. Тень то ли раздражения, то ли страха, мелькнувшая на лице Джо, сменяется гневом. Зачем вы здесь? Почему являетесь в мой дом и нарушаете мирный вечер наедине с женой, копаясь в нашем прошлом? 3 дня назад я ехал с работы когда поступил вызов по коду, означающему попытку самоубийства. Я отправился по вызову и обнаружил на террасе 41-го этажа по билдинг женщину, сидящую на самом краю. Она сказала, что у нее СЛП. «Вы знаете, что это?» «Синдром ложной памяти». «Женщина рассказала мне всю свою жизнь, которой не существовало». У нее были муж и сын, они жили в Вермонте и занимались ландшафтным дизайном. Мужа звали Джо, Джо Берман. Собеседник Барри словно застывает. Ее имя Энн Вос Питерс. Она почему-то думала, что Фрэнни прыгнула оттуда, с того места, где сидела сама Энн. Она сказала мне, что была здесь и разговаривала с вами. Но вы ее не узнали. Туда она отправилась в надежде, что вы придете и спасете ее, искупив предыдущую неудачу. Но в это воспоминание, видимо, вкралась ошибка. Вам ведь на самом деле удалось остановить френни Я прочитал полицейский отчет о происшествии сегодня днем. Что, Сэн? Я не мог спасти ее. Джо прикрывает глаза. потом открывает снова. «Чего вы хотите от меня?» спрашивает он еле слышно. «Вы знали Энн Вос Питерс?» «Нет». «Тогда откуда она знала вас?» «Откуда ей стало известно, что ваша жена поднялась на то же место, чтобы покончить с собой?» «Почему Энн считала, что вы были на ней женаты?» «Что у вас был сын, Сэм». Не имею ни малейшего понятия. И хочу, чтобы вы ушли. Мистер Берман. Прошу вас. Я ответил на ваши вопросы. Я не совершил ничего противозаконного. Уходите. Барри уверен. Джо Берман лжет. Поднявшись, полицейский вытаскивает из кармана визитку и кладет на столик между ними. Надеюсь, вы позвоните мне, если передумаете. Джонни отвечает, не встает, не поднимает глаз. Он сидит неподвижно, не отрывая взгляда от огня и держа руки на коленях. Чтобы не выдать, как они трясутся, понимает Барри. По дороге в Монтак Барри сверяется с расписанием поездов в телефоне. Обратный отправляется без десяти десять. Как раз хватит времени... чтобы наскоро перекусить. В закусочной почти никого. Барри усаживается на табурет за стойкой. В крови еще кипит адреналин от недавнего разговора. Раньше, чем приносят еду, входит мужчина с бритой головой и занимает место в одной из кабинок. Заказывает кофе и погружается в свой телефон. Нет, на самом деле это только притворство. Взгляд слишком бдительный. Кожаный пиджак сзади оттопыривается, похоже на кобуру. По скрытому во всей фигуре напряжению угадывается полицейский, либо военный. Голова неподвижна, но глаза ни на секунду не останавливаются. Так и стреляют по сторонам, высматривая, анализируя, сопоставляя. Это как выработанный условный рефлекс. который сохраняется навсегда. Единственное, куда взгляд мужчины не упал ни разу, на самого Барри. У меня просто паранойя. Уже наполовину расправившись со своим заказом, яичницы по-мексикански на тортилье и с томатным соусом, и не переставая думать о Джо и Френни Берманах, Барри вдруг ощущает вспышку боли где-то позади глазных яблок, У него начинает течь носом кровь. Он успевает прижать платок, когда в мозг врывается поток совершенно других воспоминаний о прошедших трех днях. Не было никакого вызова с кодом 1056А по дороге домой в пятницу. Не было подъема на 41 этаж по билдинг. Не было встречи с Энн Вос Питерс. Не было ее падения. Барри не читал никакого полицейского отчета о попытке суицидов Ренни Берман. Не покупал билет на поезд до Монтака. Не разговаривал с Джо Берманом. а В общем, с какой-то точки зрения, Барри просто сидел в кресле у себя дома, в однокомнатной квартирке на Вашингтон-Хайтс, смотрел баскетбол, а потом вдруг очутился здесь, в закусочной, с кровоточащим носом. Воспоминания эти выглядят совсем не так, как обычно. Они безжизненны, статичны и окрашены в разные оттенки серого и черного. Совсем как описывала Энн Питерс. «Неужели я все-таки подхватил это от нее?» Кровь останавливается, теперь начинают трястись руки. Барри кидает деньги на стойку и выходит в ночь, пытаясь сохранять спокойствие. но голова идет кругом. В жизни так мало вещей, на которые можно по-настоящему рассчитывать, которые дают нам ощущение стабильности, твердой почвы под ногами. Нас подводят люди, подводит собственное тело. Мы подводим сами себя. Бария испытал все из вышеперечисленного: За что остается цепляться ежечасно? Ежесекундно, если даже память может вдруг взять и измениться. Что тогда реально? И если ответ — ничего, что же нам остается? Может, он сошел с ума? Может, именно так себя при этом чувствуешь? До станции четыре квартала. На улице ни одной машины. Все словно вымерло. Барри, как уроженцу города, который никогда не спит, тишина мертвого сезона в курортном местечке действует на нервы. Прислонившись к фонарному столбу, он ждет, когда откроются двери поезда. На платформе всего четверо человек, включая того бритого из закусочной. Секущий кисти рук дождь сменяется ледяной моросью. Пальцы мерзнут, Барри это даже нравится. Холод – единственное сейчас, что связывает его с реальностью.